Глава сорок Деревянная ложка. «Надо позавтракать», — охрипшим голосом сказал наконец Хоегард, когда совсем рассвело и на причале стали появляться самые ранние работники. «Динка, отдай мне золото, которое у тебя осталось», — проговорил Шторос, но, видя, как она никак не реагирует, сам залез ей за пазуху и извлёк оттуда мешочек с золотом. От всего, что они отняли у пиратов и заработали на торговом корабле, у них осталась одна пятая часть, Динкина доля, остальное отобрали при аресте. Динка безучастно позволила поднять ее на ноги и куда-то вести. Глаза застилали слезы, в теле была неподъемная тяжесть, в голове царила пустота. Она не видела смысла куда-то идти и что-то делать. Единственным желанием было лечь и не шевелиться, закрыть глаза, не думать, не чувствовать. «Ничего не видеть». Её усадили за стол в таверне и дали в руку ложку. Динка повертела её в руках и отшвырнула от себя. Достала из сумки ложку с замысловатым узором, вырезанную для неё даймом, и сидела, бессмысленно обводя узор пальцем. «Динка, надо поесть». Тирс вытопнил её и придвинул к ней тарелку. Но при взгляде на еду к горлу подкатила тошнота, и она замотала головой. Шторос ушёл от них и сейчас сидел у барной стойки, беседуя с хозяином таверны. Хойгард зачем-то присоединился к веселой компании матросов за соседним столиком, покупал им алкоголь и смеялся вместе с ними. Динка обвела трактир невидящим взглядом и снова уткнулась в свою ложку. «Динка, открой рот», — не отставал Тирсвот, и она послушно открыла рот, не глядя на то, что он ей дает. Тирсвот аккуратно кормил ее с ложки, как маленького ребенка. Поел что-нибудь. Хойгард приблизился и с тревогой заглянул Динке в лицо. «Немного», — ответил за ней Тирсвот. «Собирайтесь. Идем обратно». Распорядился появившийся рядом Шторос. Динку снова подняли и куда-то повели. Они снова пришли к причалу, на котором оканчивался след Дайма. На пустом месте стоял уже другой корабль, прибывший сегодня утром. Грузчики носились по сходням туда-сюда, таская тяжелые тюки с корабля и выгружая их на телегу, запряженную двумя мулами. Тирсвот усадил Динку в тень от бревенчатого склада, наброшенный здесь обломок мачты, и сел рядом. Хойгард куда-то ушел, а что раздержался неподалеку, разговаривая со всеми подряд, кто попадался ему. Динка сидела, прикрыв глаза, и мысленно пыталась дотянуться до Дайма. «Где ты? Как тебя найти?» Не может корабль плавать в море вечно, он заходит в какие-то порты, пополняет припасы, выгружает грузы. Знать бы, в какой порт отправилась галера, что увезла Дайма, можно было бы попытаться опередить её, найти лёгкое быстрое судно, поймать попутный ветер или остаться здесь в надежде, что Дайм сам выкрутится и вернётся в Эраст. Если они отсюда уедут, а он вернётся сюда, то они опять не смогут встретиться». И сколько сил у него осталось после того, как он оставил им след и заживил ожоги от кандалов. Смириться с тем, что она никогда не увидит Дайма, она просто не могла. Время подходило к полудню, и Варены вновь собрались вокруг неё. Галера называется Волчий Клык. Владелец, он же капитан, Назима Роб. Занимается перевозкой пушнины с севера на Дальний Восток. Здесь останавливались на сутки пополнить припасы. Отчалили вчера на закате. Следующая остановка планируется в Негабе, что в двух седмицах ходу отсюда на полных парусах или на веслах. Отчитался Хоегард обо всем, что узнал. Динка вскинула голову и с надеждой посмотрела на него. Они не собирались опускать руки. Они узнали, на каком корабле увезли Дайма и куда он направляется. Нанять судно можно в товарне «Альбатрос», что ниже по соседней улице. Там собираются капитаны самых быстроходных судов. Говорят, что там отдыхают пираты после удачных дел. Поделился своей информацией Шторос. «Динка, ты как?» — спросил Тирсвот. «Пить будешь?» Динка кивнула и, выхватив у него из рук бурдюк, жадно присосалась к горлышку. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Шторос. «Идем в Альбатрос и нанимаем самых отчаянных мореходов, чтобы разорить галеру с пушниной». Динка с готовностью вскочила с обломка мачты и обвела взглядом своих мужчин. При взгляде на её решительную физиономию они дружно рассмеялись. В Альбатросе её посадили в самый тёмный угол. Рядом сел Тирсвад, закрывая Динку от любопытных взглядов. Шторос и Хойгард сели напротив и заказали обед на четверых. Публика в заведении и в самом деле подобралась пугающая, Огромные мужчины с черными бородами и лохматыми космами, иссеченные шрамами и вооруженные до зубов, кувшинами поглощали крепкий алкоголь и громогласно гоготали. По случаю обеденного времени в трактире были заняты все столики. девушки подавальщицы в белых передничках сновали между посетителями, вежливо улыбаясь грубым шуткам и уворачиваясь от здоровенных волосатых рук, так и норовящих пощупать кого-нибудь за мягкое место. «Ты думаешь, что здесь можно нанять корабль? А у нас хватит на это золота?» Шепотом спросила Динка Штороса, перегнувшись через стол. Шторос пожал плечами, обводя взглядом посетителей таверны откровенно бандитского вида. «Может быть, именно среди таких мы найдем свое место. Кто знает?» Философски заметил Хойгард. «Раз уж с добропорядочными гражданами у нас не сложилось». Молча пообедав, Шторос и Хойогард, не сговариваясь, поднялись из-за стола и направились к стойке бара. Динка осталась под защитой Тирсвода. Некоторое время она озиралась по сторонам, пытаясь угадать, есть ли среди отдыхающих матросов капитаны кораблей. Но они все были похожи друг на друга. Немытые, вонючие, заросшие бородами по самые глаза, с длинными свалявшимися волосами. Неужели им самим не противно? Ведь они путешествуют по морю. По большей части у них много свободного времени и много воды кругом. Ее мужчины хоть и не были озабочены излишней чистотой, но хотя бы мылись, как только выдавалась такая возможность. Смотреть на гогочущих моряков, которые ели громко чавкой и бросая под стол кости, и пили, проливая вино себя на бороду и одежду, было противно. И Динка опустила глаза на свою ложку и принялась бесцельно обводить пальцами узоры. Боль в душе от потери Дайма слегка притупилась после того, как появился хоть какой-то план действий и теперь не резала ножом, и всё равно в груди противно ныло, а в горле вставал комок при одной мысли, что он где-то там, далеко от них. И она, возможно, никогда уже не сможет обнять его и прижаться к его широкой груди. Узор оживал под пальцами, слагаясь в морщинку между густыми тёмными бровями, шрам на мужественном подбородке, прядь жёстких волос. Глаза наполнились слезами, и шумный трактир отошел на второй план. Динка осталась наедине с прихотливыми завитушками узора на деревянной поверхности ложки.